Глава 11. Неведомый остров. Затруднительное положение потерпевших крушение. Ящик с сюрпризом. Прерванная биография. Что там происходит? На месте стоянки. В центре острова возвышались громадные горы неприступного вида, покрытые густой девственной растительностью, сквозь которую нигде не просвечивали голые скалы. Берег спускался по логим скатом к морю, образуя многочисленные живописные долины, зеленеющие и веселые, орошенные бурливыми и шумливыми потоками с пенящимися порогами на пути к долинам, где они превращаются в светлые широкие реки с красивыми излучинами. Широкий пояс кокосовых пальм укрывал в своей тени развесистые бананы и рощицы карликовых пальм, доходившие до самого моря. Ничто не могло быть более прекрасно, чем это море, отражающее пурпурные лучи заката и темную листву величавых пальм. Среди этой роскошной природы ничто не говорило о присутствии человека. Нигде не было видно ни малейших признаков жилья или какой-нибудь полевой культуры. Правда, небольшое селение, расположенное у края долины, как обыкновенно бывает в этих странах, легко могло укрыться от наблюдательности постороннего глаза благодаря необыкновенно густой завесе зелени. Но все же легкие струйки дыма во время вечерней трапезы должны были бы указать путешественникам на присутствие здесь человека, и потому наши приятели решили внимательно наблюдать, не покажется ли где-нибудь дымок. Этот вопрос имел для них громадное значение, так как если остров окажется необитаемым, то они должны будут рассчитывать исключительно только на самих себя» то есть главным образом на растущие здесь плоды и коренья. В противном же случае им особенно важно было знать, с каким населением им придется иметь дело. Но как могли они выяснить эти вопросы, если ничто не давало им подсказки? Солнце уже скрылось за горизонтом, а кругом не было видно ничего особенного. Очевидно, этот прелестный уголок земного шара, этот Рай земной не имел обитателей. Однако отсутствие всяких признаков человеческого жилья на побережье еще не означало, что и в остальной части острова нет населения. И наши приятели решили провести эту ночь в своей пироге. Тем более, что Ланжале обещал своему другу ожидать до завтрашнего вечера возможного прохода какого-нибудь сбившегося с пути судна. Решено было в течение всей ночи дежурить по очереди с револьвером наготове. готове. Ланжале опасался, как бы порыв бури не угнал их далеко от берега. Кроме того, было весьма возможно, что замеченные издали дикарями-туземцами, они могли подвергнуться нападению с их стороны под покровом ночи, если бы те рассчитывали захватить их врасплох во время сна. Так как Луна должна была взойти не раньше 11 часов, то приятели условились дождаться вместе ее восхода. Во мраке обоим надо было быть начеку. При свете же Луны становилось легче заблаговременно заметить опасность и успеть предупредить о ней товарища. Ланжале настаивал на том, чтобы первую очередь дежурил он с одиннадцати часов ночи и до пяти часов утра. «Но ведь в пять утра уже начинает светать», — возразил сыщик, «и мое ночное дежурство окончится, едва начавшись». «Тем лучше для тебя», — заявил Ланжале. «В твои годы любят поспать, а я прекрасно отдохну и днем». «На тебя я могу положиться, ты не прозеваешь ни одного проходящего вблизи судна». Они достали из своих спасательных поясов револьверы и снаряды, которые оказались так же исправны, как если бы они были взяты только что от оружейника. Этот спасательный пояс с непроницаемыми для воды и сырости ящиками и ящичками, вмещавшими и оружие, и провиант, и все необходимое для человека в затруднительном положении, потерпевшего крушение. Был изобретением Ланжале, который весьма им гордился, тогда как сыщик, не думавший, что ему когда-либо придется пользоваться этим сложным сооружением, изготовленным по специальному заказу парижанина в Гонконге, высмеивал его, называя ящиком с сюрпризами или таинственным шкафчиком. Сев друг против друга таким образом, что Граляр оказался спиной к берегу и лицом к морю, а Ланжале наоборот, то есть лицом к берегу, а спиной к морю, они стали мирно беседовать. «А знаешь, теперь как раз подходящий момент дать твоему тромбону подышать свежим воздухом, а нам насладиться маленьким импровизированным концертом», — заметил старик. «Ладно, ладно, злой насмешник». Ты уж забыл, как видно, что этот самый инструмент помог нам зарабатывать наше пропитание в Мексике. «Благодаря моим акробатическим фокусам и жонглёрству, заметь!» — сказал Гролер. «Но теперь я состарился и едва ли мог бы еще раз проделать то же самое!» «Ты, вероятно, был ловок и силен в молодости?» «Ха-ха! И ловок и силен. «Это тебе всякий скажет, кто меня знал тогда!» «Ведь я уже рассказывал тебе, что, так сказать, родился или почти родился акробатом. Моя приемная мать, жена первого гимнаста цирка Сулье, имевшего в то время громкую славу, найдя меня на ступеньках своей повозки ранним утром, оставила меня у себя. Вырастила, воспитала, естественно, обучила своему ремеслу. Я жил с ними и с цирком до двадцати одного года». И от наездников, клоунов, жонглёров и канатных плясунов, среди которых постоянно вращался, научился понемногу всему. «Да, у тебя была хорошая школа», — заметил Ланжале. «Благодарю». «В случае надобности я мог бы заменить любого из артистов, но при наборе я вытянул несчастный жеребий» и мне пришлось обменять свое вышитое блестками платье и гири на длинный кларнет. После этого я протянул в одном из африканских полков длинные семь лет музыкантской службы. Окончив, наконец, срок службы, я просил начальство устроить меня в полицию. Что же мне оставалось делать? Средств у меня не было, навык к гимнастическим упражнениям и фокусам пропал. И мне необходимо было поработать над собой на свободе пять-шесть месяцев, чтобы снова войти в прежнюю колею, а у меня не было на что жить, ни гроша. «Но послушай, милейший, долго ли ты будешь рассказывать мне эти истории?» Прервал его, наконец, Ланжале. «Ведь ты мне по меньшей мере раз двадцать рассказывал все это». «Ну так это будет двадцать первый раз». В таком случае позволь мне докончить за тебя. Вступив в полицию, я выдвинулся благодаря своим удивительным способностям и необыкновенному чутью, позволявшему мне безошибочно нападать на след преступников, что обратило на меня внимание начальство, которое... «Довольно, довольно!» — прервал его в свою очередь Граляр. «Поговорим о чем-нибудь другом. С тобой нельзя даже поболтать о прошлом, хотя бы только для препровождения времени!» «У нас есть и другое дело», — возразил Ланжале, разом понизив голос. «Что такое?» — встревожился сыщик, которым уже снова овладел страх чего-то неизвестного. «Разве ты не слышал глухой плеск воды, как будто пловец подплывал к нашей пироге?» «Ну вот, ты уже запугиваешь меня на всю ночь! Теперь мне все будет казаться, что кто-то подплывает!» «Хороший же ты был бы часовой, но...» «Тссс! Молчи!» «Будем хорошенько прислушиваться, так как различить что-нибудь совершенно невозможно, ни сги не видать!» И оба, затаив дыхание, старались уловить малейший, доносившийся до них шум, но напрасно, ничто не шевелилось кругом. Вероятно, я ошибся, быть может, то плескалась рыба под кормой нашей пироги. Со стороны берега также не доносилось ни единого звука ни единого крика животного или зверя, пришедшего на водопой, ни малейшего шелеста или шороха в кустах. Только очертания темных гор, вырисовывавшихся чернильным пятном на темном, почти черном фоне неба, казалось, постепенно вырастали. Это свидетельствовало, что расстояние между пирогой и берегом постепенно сокращалось. Видимо, течение незаметно подгоняло ее все ближе и ближе к берегу, и вскоре они стали отчетливо различать тихий шум ночных волн, раскатывавшихся на прибрежном песке. «Мы не дальше, как на расстоянии двух ружейных выстрелов от земли», сказал Ланжале, внимательно прислушавшись к однообразному рокоту волн. «Если так будет продолжаться, то мы скоро будем выкинуты на берег залива» что для нас не совсем удобно, так как тогда мы легко можем подвергнуться неожиданному ночному нападению. Я попытаюсь остановить лодку, если только мы находимся не на слишком большой глубине». С этими словами он привязал на крепкую лесу один из пяти или шести больших камней, служивших балластом для пироги, и спустил этот камень вдоль кормы. Вскоре камень лег на дно. Тогда Ланжале закрепил причал, и судно их остановилось, как на якоре. «Вот мы и в порту», — сказал он весело и вздохнул с облегчением. «Хотя, признаюсь, я вовсе не желал теперь приставать к берегу». «Между тем, пирогу еще больше снесло течением, которое по мере приближения к берегу становилось все сильнее». Так что теперь наши приятели могли смутно различить белую линию прибоя с тихим плеском набегавшего на песчаную от берега. «Мы всего в каких-нибудь полутораста метрах от берега», продолжал Ланжале. «Пора остановиться». «Это все равно, что сойти на берег», вздохнул Гралер. «Как же ты хочешь, чтобы мы могли увидеть суда, проходящие в открытом море, или быть замеченными ими, когда расцветет! «Это не по моей вине, я не могу повелевать течением», — сказал Ланжале. «Кроме того, между течением, которое вынесло бы нас в открытое море и унесло от этого берега, и течением, притащившим нас сюда, к этому острову, я всегда предпочел бы последнее, так как этот берег все же, что не говори, наше спасение». Гороляр, по-видимому, был несколько иного мнения, но что было пользы противоречить его молодому другу в данном положении, а потому он счел за лучшее смолчать, но не мог удержаться, чтобы не пробормотать себе под нос. «Ладно, ладно, мы еще посмотрим, чем все это кончится».